Глава ш е с т н а д ц а т я накинул на ублюдка длань ярости. Бабах! Удар лапой располосовал мне лицо и едва не свернул шею. А следом жаркая вспышка поджарила все то, что не было еще разбито. Победа? т в о ю ж мать? Не может быть, чтобы так повезло. Я со с т о н о м приподнялся на локоть. Семь процентов. Вызванный дланью ярости критический удар Гаунака выбил из меня сорок процентов жизненной силы, и отнял его д 0 в а д ц а т Победа, но какой ценой? Около моего показателя жизни висела целая горсть значков с тяжелыми повреждениями. Тут и перелом ребра две штуки, и разрыв мышц бедра, и разрыв селезенки, и сильная потеря крови, и даже как-то сюда затесавшийся перелом мизинца. Не теряя времени, я залил себе бодрости для увеличения регена всего и вся, и несколькими хилами поднял здоровье до одной пятой от максимума. Стало немного полегче. Если минуту назад я себя чувствовал пережеванным тираннозавром, то теперь просто п е р е е х а н н ы м катком. Еще десять минут регена и с т е н а н и сквозь тиснутые зубы, а затем новая порция хилов. Мышца на бедре срослась, селезенка и мизинец тоже, а вот ребра ни в какую не хотели приходить в порядок. Каждый вздох вызывал кольцо боли, о поясывающая грудь. Прошло, наверное, полчаса, прежде чем я привел себя в относительно нормальное состояние и смог подняться. Штормило п р е и з р я д н о Башка была набита ватой, дикая усталость валила с ног, все тело жутко болело, но передвигаться я мог. Лечение ребер, видимо, займет какое-то время, так что придется немного, надеюсь, пострадать. Я проковылял к останкам одного гаунака, а затем другого. д р о п был неплох. С каждого упал аж по два к а л и т а а с того кое-го завалил первым выпала еще неплохая кожаная куртка с нашитыми медными бляхами. Кожаная куртка Дерека Вальда, второй уровень. При ношении увеличение поглощения урона на пять процентов, гласила системная надпись. Что ж, надеюсь, подобных преград на пути к неведомому союзнику больше не встретиться. Еще одной подобной схватки я не переживу. Натянув трофейную куртку и бросив взгляд на висевшее над горизонтом солнце, я решил поспешить и продолжить путь. Ночевать здесь я не рискну. Кто знает, быть может, эти твари о т р е с п а ю т с я ночью. Будет просто потрясающе обидно потратить столько сил на их завалку и вновь увидеть их греющимися на солнышке утром. До цели оставалось не столь уж много, и потому, п о к р я х т ы в а я от боли в ребрах, я тронулся в путь. Для земного взгляда выглядел искомый союзник ужасно. Все еще обладая гуманоидным силуэтом, он уже был наполовину монстром. Загорелая человеческая кожа чередовалась с кусками зеленоватой голомской дерюги. Глаза прятались под мощными увенчанными густыми зарослями надбровными дугами. Из-под верхней губы торчали крепкие клыки, а лысая голова щеголяла хаотично разбросанными клочками волос рыжего и черного цвета. Еще несколько клочков торчало на подбородке, составляя жиденькую бороденку. В то же время нос все еще выглядел совершенно по-человечески, как и сжимающую клюку руки с длинными холеными пальцами, что, скорее, могли принадлежать скрипочу, а не неведомому чудищу в дорогаре. Одетый выдубленный шкуры получеловек-полумонстр появился едва я достигнул и з г о л о в ь я ручья и перепугал меня чуть ли не до смерти. Твою же мать! Не выдержав зрелища, проговорил я. п а р ш и в а выгляжу, с к р и п у ч и м голосом спросило существо, и я не стал кривить душой. Не то слово. Существо вздохнуло, потупило разноцветные глаза и сказала: "Пойдем". Идти оказалось недалеко. Мы протопали по едва приметной тропинке, б л у ж д а ю щ е й меж скал, и вскоре оказались в небольшой долинке с озерцом посередине. Вероятно, отсюда и вытекал кабанье ручей. Заходящее солнце приветливо серебрило тихую гладь. Несколько могучих сосен стояли полукругом, подобно великанам, охраняя покой этого места. А у дальнего конца долинки к о т в е с н о й скале прислонилась неказистая покосившаяся хижина, составленная из плохо обработанных камней. Сверху хижину покрывал мх, о делая ее похожей на исландские землянки. "Нерублевка, да?" хмыкнуло существо, и вдруг над ним появилось системное сообщение. "Андрей Попов". Я вздрогнул от мгновенного понимания, прокатившегося по разуму. Твою же мать! Это и есть второй шанс? Почти. Хе -хе. А ты догадливый. Садись. Он указал на небольшой камень близ хижины. И едва я пристроил на нем с в о е с е д а л и щ е сунул в руку глиняную бутыль. На, пей. Я тут не для этого. Я хотел было отнекаться от питья, но похоже Андрею по пову возражения были до лампочки. Выдав мне одну бутыль, он достал откуда-то из кустов вторую и уселся на землю напротив. Только тут я заметил, что Андрей бьет к р у п н а я дрожь. Худые плечи под накидкой буквально ходили ходуном, а губы то и дело обнажали желтые клыки. Но взгляд был ясен, хотя и таил в глубине темных зрачков б е с о в с у м а с ш е с т в и я Кто прислал? Мастера. Да это понятно, курва. Кто конкретно? Курва. А Грингам, б*ть, а г а н ы к а ш д а р к это хуже. Андрей забормотал что-то в к у ц у ю бородку и зачесался под мышкой. После пары г л о т к о в п о й л а к которому я так и не решился притронуться, взгляд его сделался совершенно безумный. Так чё надо? Я содрогнулся от его взгляда, но не из-за страха, а из-за жалости. Кем был ни был, он слабо походил на того, кто вытащит меня из с ложившейся задницы. Когда прошло первое удивление от его вида, меня постигло жестокое разочарование. Чем он мне сможет помочь? И это б*ть мой союзник? Похоже, сраный кошак меня здорово надурил. Но что же делать? Я сплюнул и решил доиграть эту партию до конца. У меня возникли некоторые проблемы во взаимопонимании с другими членами отряда. Решив не обращать внимания на его подергивание и дрожь, я в двух словах описал положение, на что вдруг получил неожиданную реакцию. Они сказали, что я помогу тебе уйти во внешний дорогар? Какая жестокая шутка! Он вдруг вскочил, в з в ы л волком и припустился в прыжку вокруг меня, периодически воздевая руки и крича что-то невнятное богам. Черт подери, да он просто не в себе! Что-то мне резко расхотелось общаться с таким союзником, а все более захотелось достать меч из инвентаря. Этот персонаж совершенно не внушал доверия. Но вдруг он так же резко, как вскочил, остановился. Но уже через несколько секунд принялся вновь пританцовывать, потирая х о л ё н ы е ручки. Я помогу тебе, как не помочь-то? Разве можно не помочь-то попавшему в беду, а? Как тебя там, Том? Так вот я и говорю, Том. Разве можно не помочь попавшему в беду-то? А том. Я медленно выдохнул. Он некоторое время сверлил меня безумным взглядом, а потом снова плюхнулся на землю и принялся чертить на ней карту яслей. Так, так, так. Здесь у нас не это. Это не здесь. А вот тут можно. м, -м, -м И тут. И вот тут. А это не там. Но здесь тоже можно. Наконец он поднял на меня глаза и торжественно провозгласил: "Твоя проблема, Том, сложна, очень сложна. Но ты не бойся, Андрей тебе поможет, мы т е б е поможем. Ты только не бойся. Выйдешь в дару гар, как миленький, ха-ха. Выстрелишь как пробка из мандора, ха-ха-ха, как пробка, ха-ха. Так вот, Том, твоя проблема имеет два звена, Том, два. Первое это твой уровень." Сколько там ты говоришь, тебе осталось дней до перехода? Мм, семнадцать. Семнадцать, значится. <регу> В одно рыло набить пятнадцатый уровень, ой, как нелегко, ой, нелегко. Я помогу тебе с з а д а н и е м но эту проблему, уровень, да, эту проблему ты должен решить сам, сам. И как ты поможешь з а д а н и е м Сказал, помогу, значит, помогу. Не беспокойся. Нет, не беспокойся. Видя мое недоверие, Андрей вдруг остановил п р и п л я с ы в а н и е и на мгновение его взгляд приняло смысленное выражение. Не беспокойся о том. Набей уровень, и у тебя будет шанс. Реальный шанс, в отличие от... А теперь иди, иди, иди. Мне нужно кое-что сделать. с в с т р е ч а с полусумасшедшим Андреем о с т а в и л а больше вопросов, чем ответов, и совершенно не погасила тревогу за будущее. Наоборот, страшная догадка заставляла содрогаться от одной мысли о том, какой на деле предоставляется второй шанс. Твою мать, да это пизд какой-то! Получается, что если я не успею пройти ясли за тридцать дней, я что, стану г о л у о м Твою же мать! Нет, быть не может. Или может? Но пропажу такого количества народа давно бы заметили на Земле, или не заметили бы, если каждый голум раньше являлся игроком? Нет, не так. Если это второй шанс, значит какой-то путь его реализации все-таки существует. Голумов здесь сотни, если не тысячи, а ясли на Земле тоже не мало. Если каждый голум являлся игроком, получается, что количество голумов сравнимо с общим количеством о н л а й н и к о в Земли, что, конечно же, бред. Должно быть, основная масса – это все-таки а в т о х т о н н о е население этого синкола, и лишь часть из них отрабатывает второй шанс. Да, такая конструкция больше похожа на правду. А кто тогда, Андрей? Хм. Собственно, его внешний вид являлся ответом на этот вопрос. По какой-то причине он завис между состояниями акари, игрока и голома. Но почему и как? Брр. У меня резко засосало под ложечкой, когда я представил подобную участь. Но это же просто жесть. Меж тем опускалась ночь. Я все ускорял шаг, надеясь миновать опасное место с гаунаками и лишь после него остановиться на ночлег. А желательно было бы вообще покинуть горы и заночевать в лесу. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы прекратить думать о возможной участи и заняться обдумыванием дел насущных. Яма, в которой я оказался п о ч т е от п р и х о т и не будем указывать пальцем, оказалась глубока. Но вместе с тем это происшествие дало толчок выйти из спячки и начать распутывать клубок, з а в я з а в ш и й с я в таком тихом с виду месте. Что мы имеем? Мастера. Их здесь как минимум четверо, и трое из них сидят и целыми днями глушат горькую, з а п и в а я что? Добровольно-принудительную ссылку? Насколько она добровольна и насколько принудительна? То, что они не прочь поиметь с нее свой небольшой г е ш е ф т указывает на то, что она вполне конечна. Так что же это такое? Командировка, заточение или что-то среднее? Далее наша земная братва. Если ничего не случилось, Серега продолжает выполнять свой план по локальному обогащению. А вот что делает Эрни? Два его подхалима, я знаю, пытались охотиться где-то близ гнилых озер. Были ли они у мастеров? В курсе ли темы с альтернативным выходом из яслей? Не были ли они у Андрея днем ранее? С минуту пораздумов я все-таки пришел к выводу, что нет, не были. Означает ли это, что или Эрни у мастеров не был с таким ж и в о т р е п е щ у щ и м вопросом, как выход в Большой дорогар, или они по какой-то причине с ним этим вариантом не поделились, или, хм, или Эрни нашел еще какой способ. Вариант, что он где-то сидит, сложа руки, я не рассматривал. Не такой это человек. Далее идет, вернее идут сами ясли. После встречи с Андреем туман войны здесь несколько прояснился, но твою мать, лучше бы он не рассеивался. Зачем была сооружена подобная система? В чем смысл подобного отбора? Кто ее создал? Мастера? Если судить по тем отбросам общества, что уединились в райском синколе, то не похоже. Хотя кто сказал, что все мастера похожи друг на друга? И наконец последнее, но не по значению: кольцо ариду и квинта. Но... Пожалуй, здесь у меня не было вообще никаких догадок. Взломанный стальной ободок спокойно лежал в инвентаре, и было решительно непонятно, куда его можно применить. Полны й этими думами я и сам не заметил, как добрался до леса. Прошедший день, кажется, начисто сжег все резервы моего организма. Раз в полчаса я основательно забрасывался хилом, и в конце концов одно из ребер срослось. н а с к о р о перекусив вяленым мясом и растелив все еще пованивающее, сколько ж раз его требуется постирать, чтобы запах наконец выветрился, голым я одял е о, я завалился спать. Утро. Нынче каждое утро начиналось в моей голове с неумолимого тика н ь я часов. Время убегало сквозь пальцы, и все больше нависала тень неизвестности. Даже не тень, а грозовые тучи, грозящие разразиться яростной бурей. Я быстро позавтракал все тем же награбленным с голумов вяленым мясом, гоняя в голове все те же уже н а б и в ш и е о с к о м и нумысли. Но и нового выхода, кроме как действовать по предложенному Грингамом и поддержанному полусумасшедшим Андреем плану, не видел. Разве что пойти и слезно броситься в ноги Сереге. Но что-то мне подсказывало, что это не поможет. Если бы дело было в одной сраной деструкции, а я думаю, что дело не только в ней. Ну а раз решено действовать по этому плану, значит у меня есть насущная задача – пятнадцатый уровень. Схватка с говнаками показала, насколько я слаб. Низкоуровневые же г о л ы м ы уже практически не давали прокачки. Тупик. Допустим, у н д у з ы и ашарки позволят мне поднять еще один-два уровня. А что потом? В любом случае потом надо переходить на более крутых монстров. А с чем я против них выйду? Конечно, здесь могла бы помочь покупная магия, и то, как я уже убедился, весьма о г р а н и ч е н о Но где взять столько бабла? Разве что в самом деле загнать мастерам яйцо айоха. Оно все равно оказалось практически бесполезным. Но это был крайний вариант. Был, правда, еще один вариант. Мне он не очень нравился, но он мог стать меньшим изол. Из я ведь здесь такой не один. Есть еще Эрни, Тихи и Санчес. Трое ублюдков, что также застряли в я с л я х подобно мне, и подобно мне же должно быть сейчас мечется в поисках выхода. Что ж, как ни крути, походу это действительно меньше изул. Конечно, надо держать ухо или даже оба воостро, чтобы ублюдки не устроили мне какой-нибудь пакости. Сорудив некий план, я сразу почувствовал себя увереннее. Для человека нет ничего хуже неизвестности. Даже самый глобальный пи***ц становится менее ужасен, когда он уже наступил, а не когда ожидаешь его приход. Так что теперь дело за тем, чтобы отыскать э р н и Начать следует с него. Быстро собравшись и отметив, что за ночь все травмы испарились с моего тельца, я зашагал обратно к долине, старательно обходя место обитания монстров. Пару часов и показался клыкастый проход. Не спеши, Том. Тебя не легко отыскать. Прозвучал из-за спины знакомый голос. Ха, на ловца и зверь бежит. Нет, должно быть все-таки сраный э л ь ф а р е д у и к в и н т не только подарил мне долю индекса, но и наградил еще и бафом удачи. Или как объяснить тот факт, что когда мне потребен Эрни, он объявляется сам. А ты мне очень нужен, добавил он, когда я начал разворачиваться. Вот только его интонации не обещали ничего хорошего.